Глава шестнадцатая. Москва. Квартира явлевых В пятницу к восьме утра собрался в поездку в Серпухов и занял наблюдательный пост у окна на кухне в ожидании Бортко. Он приехал на Бежевой Волге минут через пятнадцать, вышел из машины и, опираясь на открытую дверцу, стал оглядываться. «Ну, подними же голову», — попросил я мысленно его, встав в полный рост в окне. «А то он начнет сейчас бибикать, а у меня еще пацаны не встали» похоже, он почувствовал. Мой взгляд увидел меня и помахал рукой. Помахал ему в ответ и со спокойной душой пошел обуваться. Ехать нужно было часа два. Бортко сразу поинтересовался, когда мы с Мещеряковым планируем поездку в городню. «Вы не тяните уже?» наставлял он меня. «Если площадку основательно огораживать, на это тоже время нужно, а уже май на носу». «Прораба надо сначала найти», — заметил я. Нам же с Мещеряковым надо понимать, какую площадь огораживать. — Зашли мы уже тебе прораба, — отмахнулся он. — Договорились, что будем доплачивать прорабу Сму, которому строительство поручено. — Ну, молодцы, конечно. А мне сразу об этом сказать? Пока случайно не переговоришь и не узнаешь. Но вслух, разумеется, я сказал другое. — Отлично. Я и сам об этом думал. — «Ну, тогда как Мещеряков освободится, так и поедем». «Он, кстати, рекомендовал нам несколько человек-антикваров. Мы его просили найти достойных специалистов». «Да», — заинтересовался я. «Что за антиквары?» «Все трое проверенные люди. Мещеряков за них ручается». «Это хорошо», — задумчиво проговорил я. «Уже пришла пора куда-то вкладывать часть собственных средств. Это очень хорошо». Надо будет посмотреть, что они предлагают. Приедем. Напомни мне, телефончики их дам. Хорошо. И про прорабы сразу номер, если есть. Москва, Лубенко. Товарищ полковник, Дорохов! — услышал в трубке Воронин голос помощника зампреда. — генералу Вавилову срочно! — Есть! — ответил полковник и положил трубку. — Что там еще случилось? — думал Воронин. — Что за переполох? «Заходи, заходи, Павел Евгеньевич!» С озабоченным видом пригласил его Вавилов. «Присаживайся!» «Что случилось, Николай Алексеевич?» Спросил полковник, чувствуя, что произошло что-то необычное. Понять бы только, хорошее или плохое. «Что случилось?» Загадочно посмотрел на него зампрет и вдруг улыбнулся. «Резидентура в США! Информация из Кварца по авиану подтвердила». — Итальянская ничего не нашла, а наши ребята из США не подвели. Вот что случилось. — Не может быть, — потрясенно проговорил полковник. Он уже распрощался с мечтой о генеральских погонах на этом деле. А тут, оказывается, еще не все потеряно. — А мы агенты уже практически в утиль списали. — Не списали, а подстраховались, временно отстранив, — возразил ему зампред, поднимаясь. «О, ну да», — сообразил Воронин. «Теперь только так и надо говорить, если кто спросит из более высокого начальства. Одно дело неправильно все поняли, другое разумно усомнились». «Это разные вещи. Я к Андропову», — многозначительно произнес он, и Воронин вышел вместе с ним из кабинета. «Как все забегали», — усмехнулся полковник с довольной улыбкой, глядя вслед зампреду. Вернувшись к себе, он сразу вызвал капитана Артамонову. Пока она явилась, он успел выпить воды и немного успокоиться. — Вызывали, Павел Евгеньевич? — вошла к нему капитан. — Да, Маш, — показал он ей на стол, — садись давай, а то больно новости хорошие. Информация скворца по авиана подтверждена резидентурой в Штатах. — Правда, что ли? — у Артамонову, от удивления, глаза на секунду расширились, но она быстро взяла себя в руки. «Это что ж получается?» «Получается, что она не скомпрометирована. И реально добыла да то, что большинство разведчиков за счастье считает добыть. Но не у всех это получается. Новичкам везет». «Очень хорошо», — едва улыбнувшись, ответил капитан. «Мне было очень жаль, когда мы решили, что она расшифрована. Перспективная девчонка». «Ты так считаешь?» — с интересом посмотрел на нее полковник. Да, есть в ней что-то. Учится она очень быстро. Когда познакомились, напыщенная глупышка. Вот кто она была тогда, но она не боится нового. Не боится начинать что-то с нуля, не боится наделать ошибок, показаться смешной, сказать глупость. Она просто сразу говорит «я первый раз, что мне надо делать» и все. И никому в голову не приходит смеяться над ней и над ее наивными вопросами. Наоборот, всем сразу хочется ее под опеку взять». Помочь, объяснить, научить. А она очень серьезно относится ко всему, что узнает, особенно к собственной безопасности. Кажется, ночью разбудит, тут же все расскажет, чему учили. И меняется поведение прямо на глазах. Импульсивная вся такая была, прям как порох, чуть что загорается. А сейчас такая солидная стала, основательная. Темп речи разительно изменился, больше уже не тараторит артамонова говорила спокойно, но полковник уловил нотки досады в ее голосе. Видимо, сама капитан здорово стеснялась в свое время показаться некомпетентной в каких-то вопросах. Ей мешало это лишний раз спросить посоветоваться. «Все знать невозможно», — ответил ей Воронин с сочувствием. «И это нормально — перенимать опыт и знания от старших товарищей. На каждой карьерной ступени есть что-то, что ты еще не знаешь». Учиться всю жизнь приходится, и самый простой и эффективный способ обучения — это прямая передача знаний от человека к человеку. Так что и ты, если что-то непонятно, всегда спрашивай. С точки зрения начальства, задающий вопросы сотрудник гораздо более ценен, чем тот, у кого они не возникают. «Серьезно?» — удивилась Артамонова. «Конечно!» — уверенно ответил Воронин. — Один хочет профессионально расти и понимать, что он ни хрена еще не знает толком. А второму либо все до лампочки, либо он перед начальством трепещет больше, чем готов выполнять добросовестно свои обязанности. Сама подумай, кого повышать надо. Капитан кивнул понимающе. — Но вернемся к последнему событию. Раз информация по ядерной авантюре американцев подтвердилась, что посыплется дождь из наград. — И я за тебя обязательно похлопочу. Молодец, заслужила!» Улыбаясь, похлопал ее по плечу Воронин, немного привстав и согнувшись над столом. — А Диане что-нибудь достанется? — Ну, она не в штате, — сразу поскучнел полковник, опускаясь обратно на стол. — Грамоту разве что дадут. — В Серпухове мы приехали сразу к местному райкому. Сальников оказался сидеющим мужчиной лет пятидесяти-пятидесяти пяти с настороженным взглядом. Быстро поздоровались прямо в приемной, куда он выскочил из своего кабинета, услышав наши голоса за дверью. «Какие у нас планы?» — спросил он. «Можно заехать позавтракать сначала, если есть желание. А на заводе нас уже ждут». «Ну, что делаем?» — взглянул на меня Бортко. «Да я дома позавтракал. Может, поедем на завод? Люди же ждут». А потом уже пообедаем и в обратный путь. — Ну, давай, правда, чтобы надолго не рассусоривать, — согласился Бортко. Мы поехали на завод на Волге борткова Сальников впереди нас на своей служебной. Ворота завода распахнулись, как только машина городоначальника начала сворачивать к ним с дороги. Нас действительно ждали. Волга Сальникова припарковалась у завода управления, и мы с бортков встали рядом градоначальник сразу повел нас в кабинет директора завода баженов сергей павлович оказался худощавым невысоким мужчиной лет шестидесяти в больших роговых очках приветствую вас роман викторович тут же вышел он нам навстречу из за своего стола и московских гостей тоже рад видеть вас у нас директор старался быть приветливым мы быстро все перезнакомились и сели тут же за стол для совещаний Нас с Бортко в первую очередь интересовали производственные возможности предприятия. Тут, как, впрочем, и везде, все упиралось не столько в технологии, сколько в оборудование. Это мы уже столько раз проходили практически на всех наших предприятиях, что Бортко и сам знает, что надо делать. «Может, я пойду пока что с главбухом познакомлюсь?» — предложил я. «Чтобы времени терять?» «Давай!» — согласился Бортко. — Секундочку, — засуетился директор и выглянул в приемную. — Екатерина Ильинична, проводить пожалуйста, товарища Кермиловой. Помощница директора, важная, пушнотелая дама лет сорока, пригласила меня следовать за собой. Шел за ней и удивлялся ее высоченной прическе. Это она каждый день ее сама укладывает по поутру или спит, сидя, чтобы не помять. — Александра Дмитриевна, — открыла передо мной дверь помощница Баженова, — — Вам, товарищ из Москвы. — Спасибо, Екатерина Ильинична. Улыбнулся я ей и переключился на главбуха. — Ермилова Александра Дмитриевна. Так это значит, она проезжала в Москву и рыдала перед главбухом кожгалантерейки. Первое, что я увидел, это совершенно испуганный взгляд. Неужто я такой страшный? — Александра Дмитриевна, меня зовут Павел, и я хотел бы уточнить у вас несколько вопросов. Она кивнула, и я продолжил, обратив внимание, что она руки держит под столом. «Вы на хозерасчете?» «Нет», — ответила она, отворачиваясь в сторону. «Да что она так странно-то себя ведет?» Уже всерьез озадачился я. «А какая у вас система оплаты труда?» — спросил я. «Стельно-премиальная», — ответила она по слогам, старательно выговаривая все звуки, опять слегка отвернувшись в сторону. «Блин!» — Да она же пьяна, — осенила меня, — совсем, что ли, не соображает, что делает. Знает же, что люди из Москвы на переговоры едут, или не ожидала, что мы к ней интерес проявим. Хорошо, — сидел я и думал, что же мне делать дальше, но тут меня как торкнуло. — А вы отчет-то квартальный сдали? — Сдала вчера, — кивнула она, — всю неделю на работе жила. Ох, — Ох-ох-ох, знавал я таких бухгалтеров. Сдадут отчет квартальный, и неделю их нет на работе. Хорошо, если в отпуск улетит на моря, оформив в себе неделю за счет ежегодного отпуска, а некоторые же на даче прятались и пускались там во все тяжкие. Профессия главбуха с точки зрения проблем с алкоголем одна из самых опасных, когда штрафы на горизонте размером в три твоих годовых зарплаты кто угодно занервничает. И вот соблазн возникает утопить все страхи и проблемы в стакане. Сейчас, правда, не двадцать первый век, но уровень стресса на предприятии, что тайком часть продукции продает налево, конечно, не меньший, чем у главбуха при рынке. Решил не обсуждать с ней ничего, попрощался и ушел от греха подальше. Вернулся по памяти в приемную директора. Наши еще заседали. что ты быстро», — удивленно посмотрел на меня Бортко. — Товарищи, — сел я за стол и оглядел собравшихся, — я вам настоятельно рекомендую заменить Ермилова на посту главбуха. — Почему? — удивленно спросил Бортко, а директор спрятал глаза. — Знает дурак, что у него главбух бухает. И молчит. — Она же запойная у вас? — строго глядя на Баженова спросил я. — Да нет, что вы! — тут же стал защищать ее он. — «У нее бывает иногда...» «Сергей Павлович, в обычных условиях мне было бы абсолютно все равно, бухает у вас главбух или нет, но в нашей ситуации из-за нее может пострадать огромное количество людей, и вы, кстати, тоже...» «В каком смысле бухает?» — возбудился Нинашот Кусальников. «В прямом», — ответил я, — «она никакая там сидит, тепленькая». «Да вы что!» — подскочил Бордко. «С ума тут все бы что ли? Пулю в затылок захотели?» «Она прекрасный специалист», — стал заступаться за нее директор. «У нее всегда дебет с кредитом сходится, даже учитывая наши условия, и не так и часто с ней это случается». «Дайте угадаю», — прервал его я, — «раз квартал». «Откуда вы знаете?» «Знаю. Это говорит о том, что ее нервная система в обычных условиях на пределе» а чуть больше нагрузки, и она с нервами совсем не справляется. — Нам такая не подходит, Сергей Павлович. — Что она сделает, если вдруг какая проверка на предприятие начнется? Нервы же сразу сдадут, сбежит и забухает где, на даче еще хорошо. А если по пьяной лавочке сдаст нас всех с потрохами? — Короче, Павлович, — взял слово крайне недовольный Сальников, — чтоб я ее на заводе больше не видел, так тоже нельзя. Остановил я его. Что она сделает, если ее просто выгнать с работы? «Уйдет в длительный запой», — ответил Бортко. К гадалки не ходи». «И что она в пьяном бреду и кому будет рассказывать?» — посмотрел я на Сальникова. «Найдите ей должность у вас под боком по финансовой части. Спокойную, без какой-либо ответственности. Год-два поработает, а там, видно, будет. Продолжит бухать, уволите». Все, что она знала, к тому времени потеряет свою актуальность. Мы уже совсем по-другому работать будем. А перестанет бухать, ради бога, пусть дальше работает. Тем более верю директору, что башка у нее неплохо варит». «Да с какой стати?» — возмутился Сальников. «На кой она мне нужна?» «Не она вам нужна», — ответил я пристально глядя ему в глаза, «а свобода, которая от нее зависит. Мы с вами тут не шутки шутим». Короче, Роман Викторович, Ермилова должна молчать обо всем, что она тут видела и делала. Каким образом вы этого добьетесь, нам все равно. Не хотите на работу ее пристраивать, чтобы на виду была? Можете еще что-нибудь придумать? — а «Ага, ботинки бетонные, например, — подсказал Бортко и едва заметно подмигнул мне. — Можно и так, — кивнул я. — У вас река тут есть? — Есть. Даже две, — ответил Баженов. — А зачем? «Отстань, Палыч!» — раздраженно ответил ему Сальников. «Я все понял. Найдем ей другую работу, конечно». «Поменяйте главбуха, сообщите». Попросил я уже более миролюбивым тоном. «Я еще раз приеду беседовать с тем, кто сможет без проблем справляться с работой годами. У вас тут, как я погляжу, в сфере безопасности просто поле непаханное. Так работать нельзя. И сами залетите, и нас всех за собой утянете». «Хорошо», — недовольно кивнул Сальников. «Ну что, мы здесь на сегодня закончили?» «Пожалуй, да», — согласился Бортко. «Тогда прошу со мной», — широким жестом пригласил он нас с Бортко на выход. Попрощались с Баженовым. Он был морально сильно подавлен. «Сергей Павлович, ну не вытягивает она такую нагрузку. Сочувственно посмотрел я на него, пожимая его протянутую руку. Вы же сами видите». Тут не только ответственность за бухгалтерию предприятия. Тут еще и риск, мама, не горюй какой, вплоть до высшей меры. Это не каждый мужик вытянет. Пожалейте женщину. Найдете новое место, помогите ей с алкоголем справиться. Не бросайте ее так. Он кивнул, взглянув на меня с благодарностью. Похоже, смог посмотреть на ситуацию моими глазами. Попрощавшись с помощницей, мы все вышли на улицу, расселись по машинам и выехали с завода в город. Служебная «Волга» Сальникова повезла нас в центр города. «Что насчет увеличения дополнительной партии?» — спросил я. — Получилось договориться? Чуть — Чуть-чуть, пока накинут. На больше у них мощностей нет. Захаров накаркал. — хмыкнул он. — Модернизация нужна серьезная. У них технологи хорошие. Им оборудование дать. Они, что хочешь, тебе сделают. — И что, будем этим заниматься? — Ну, а почему нет? как в Богородске на нас выезжать городом не будут. Тут секретарь райкома свой. Сальников всем рот заткнет, кто якать начнет. А заметил, как его корежить начало, когда ты его директора как мальчишку распинал? Я вроде вежливо старался, — удивился я. Если б как мальчишку, то это совсем другими словами сказано было бы. Ну, серьезно же. Обратил я внимание, что Бортко смеется, слушая меня. «Страна непуганных идиотов! На таком месте пьющий человек! О чем они думали вообще?» «Выяснить это мы не успели». Машина Сальникова остановилась возле двухэтажного ресторанчика, и он провел нас к уже сервированному столу в уютном закуточке. Просторный нишин один стол с кустами в катках. Вокруг, с трех сторон стены, можно спокойно обсуждать дела. «Какое местечко удачное!» «Сразу оценил я. Без окон. И с улицы случайно никто не увидит». «Здесь еще и готовит прекрасно», — ответил Сальников. «Я взял на себя смелость заказать лучшие блюда на свой вкус». Не успел он это сказать, как появился официант, и нам моментально накрыли очень достойный стол. «Жаль, вам выпивать нельзя», — взглянул Сальников на Бортко. «Или попробуйте вина, грамульку». «Если хотите петь, Михаил Жанович, я за руль сяду», — предложил я. «Ну что, я пить так не люблю». «Разве что немного, в очень хорошей компании. Прекрасный повод обойтись сегодня без алкоголя». «Ну, если вы оба так настаиваете...» Улыбнулся Бортко, и Сальников рассмеялся в ответ. «Мы отлично посидели, часа полтора, не больше. Мужики выпили бутылку вина на двоих, и с собой мне Сальников еще одну всучил. Мы обсудили с ним во время обеда, почему важно, чтобы вовлеченные сотрудники чувствовали себя в безопасности». «Профилактика неприятностей всегда дешевле ликвидации последствий от них», — Роман Викторович. «Вы должны стать для своих подчиненных отцом родным, чтобы они понимали, что они за вами, как за каменной стеной. Вам надо все время держать руку на пульсе своего доверенного коллектива. Для этого вам придется знать, кто чем живет, у кого какие проблемы, кто не с той любовницей связался, кто в запой ушел». — За это вам и платят, — многозначительно помахал поднятый вверх вилкой Бортко. — И ваша доля будет зависеть не только от объемов сырья, что мы получим, а от общего результата. Если с вашими людьми будут регулярно случаться какие-то залеты, на которые придется тратиться, то сами понимаете. — Это не относится к независимым от них проблемам, — поспешил добавить я. — Не дай бог в аварию кто-то из наших попадет. — Лечение дорогостоящее понадобится. Это совсем другое, понимаете? Мы своих в беде не бросаем, наоборот. — Да, — кивнул Бортко, — мы это обсуждали. Если кто-то из нас вдруг умрет, семья должна быть под присмотром, детей выучить, вдове деньги каждый месяц на жизнь. — Даже так? — потрясенно смотрел на нас Сальников. — Мы же не просто коллеги, — подмигнул я им. — У нас братство. Мы все в одной лодке, а если серьезно, что оказавшаяся без кормильца семья будет делать? Как себя вдова поведет, оказавшись в сложной жизненной ситуации? А не забухает ли она? А не пустится ли во все тяжкие, начав сорить деньгами мужа? — А, понимаю, — погрозил мне пальцем Санников. — Это опять профилактика. — Ну, конечно, — рассмеялся Бортко. — Какие вы предусмотрительные... Уважительно проговорил он. На обратном пути Бортко задремал, а я ехал за рулем его машины и думал, когда мне уместно будет себе «Волгу» купить. По всем расчетам выходило, что не раньше восьмидесятых. Пока студент, так точно не получится. И потом, даже на хорошей должности нельзя покупать, пока люди помнят, что еще недавно был студентом. Хотя, не такая и большая разница после комфорта моделей двадцать первого века. Что Варшава, что Волга. Хотя есть все же в Волге что-то такое, когда за рулем сидишь. Солидная машина, мотор мощный, более приятные ощущения.